а Дело было майским вечером 1880 года. Иван Тургенев, после двухлетнего перерыва навестивший Ясную Поляну, отправился вместе с графом Толстым, хозяином имения, в лес за рекой Воронкой, пострелять вальчнепов. К пожилым охотникам присоединились по-прежнему маложавая графиня Толстая и дети с собакой. Дорога до воронки по большей части пролегала через поля ржи. Легкий ветерок, поднявшийся к закату, тихонько шелестел колосями, принося запахи земли. Толстой с ружьем на плече шел впереди всех, и время от времени, оборачиваясь, обращался к шагавшим за ним жене и Тургеневу. Последний, каждый раз вскидывая глаза, будто в удивлении, отзывался сразу, с готовностью, а иногда хрипловато смеялся, так что вздрагивали широкие плечи. По сравнению с грубоватым Толстым, манеры его казались утонченными, почти женственными. Когда дорога плавно пошла под гору, навстречу им выбежало двое деревенских мальчуганов, похоже, братья. Увидев Толстого, они остановились, поклонились и снова всю прыть бросились по склону наверх, так что только босые пятки сверкали. Кто-то из детей Толстого громко окликнул их в догонку но те, будь то не слыша, скрылись за высокой рожью. «Деревенские дети весьма занимательны», – обернулся Толстой к Тургеневу, подставив лицо закатным лучам солнца. «Я, слушая их, учусь точности оборотов, какой нам и не снилось». Тургенев улыбнулся. В прежние времена он, уловив в словах Толстого подобную ребяческую увлеченность, безотчетно отвечал иронией. Но с тех пор прошло время, и он изменился. «Я недавно давал уроки детишкам вроде этих», – продолжал Толстой. Вдруг один вздумал выбежать из классной комнаты. Я спросил, куда это он собирается, и он ответил, что хочет мелку откусить. Не взять, не отломить, а именно откусить. Только русские дети, которые откусывают мел зубами, могут так сказать. Мы, взрослые, не догадались бы. Да, пожалуй, так только русские дети могут. Я, когда слышу подобное, чувствую до самой глубины сердца. Я в России. Тургенев перевел взгляд на поле ржи, будь то только сейчас его заметил. – Еще бы! Во Франции дети, не смущаясь, папиросы курят. – А, кстати, вы сами-то, кажется, вовсе не курите теперь. Софья Андреевна пришла на выручку гостю, спасая его от подтруниваний мужа. – Вы правы, курить я бросил. В Париже две хорошенькие барышни объявили мне, что не позволят их целовать, если от меня будет пахнуть табаком. Настал черед криво усмехнуться Толстому. Тем временем компания перебралась через реку Воронку и достигла места тяги, где собирались стрелять вальшнепов. Сырой поляны с редкими деревцами, неподалеку от реки. Толстой уступил Тургеневу лучшее место для стрельбы, а сам расположился в шагах в 150, у края поляны. Софья Андреевна встала подле Тургенева, дети позади, все на некотором расстоянии друг от друга. Закат еще алел. Над пронизывавшими небо ветвями поднималась легкая дымка, верно от набухших ароматных почек. Тургенев, подняв ружье, вгляделся сквозь деревья. Из сумеречного леса иногда доносилось легчайшее, почти неуловимое дуновение ветерка. «Малиновки и щеглы поют», — будь то сама себе проговорила Софья Андреевна, наклонив голову. Небо тем временем побледнело, став цветом, как вода. Стволы берез вдалеке теперь сильнее выделялись своей белизной. Малиновки и щеглы умолкли, вместо них изредка щебетали поползни. Тургенев вновь попытался вглядеться сквозь деревья, но в глубине леса сгустились сумерки. Вдруг прогремел выстрел. Звук еще не успел затихнуть, а дети, поджидавшие за спинами взрослых, уже побежали за добычей на перегонки с собакой. «Ваш супруг меня опередил», – улыбнулся Тургенев, повернувшись к Софье Андреевне. Вскоре к матери подбежал по траве второй сын, Илья, и объявил, что папа застрелил Вальчнепа. «Кто нашел?» – вмешался Тургенев. «Дора нашла. Еще живой был». Дора звали собаку. Илья, повернувшись к матери и сияя здоровым румянцем на щеках, принялся в подробностях описывать, как нашли птицу. В воображении Тургенева промелькнула сценка наподобие главы из записок охотника. Когда Илья убежал, вновь опустилась тишина. Из глубин сумеречного леса веяло весной, молодыми почками и влажной землей. Порой издалека слышался, словно бы заспанный, вполсилой голос какой-то птицы. «А это кто?» «Овсянка», — тут же отозвался Тургенев. Та вдруг умолкла, а с ней и остальные птицы вокруг. Потом, в постепенно темнеющем небе над безмолвным лесом, где утих малейший ветерок, раздался тоскливый крик пролетевшего в вышине Чибиса. Потребовался еще час, чтобы вечернюю тишину нарушил новый выстрел. Похоже, Лев Николаевич превзойдет меня и в охоте. К добыче опять с шубом бросились дети, залаяла Дора. Когда все улеглось, на небе уже показалась россыпь сияющих холодным светом звезд. На лес, сколько хватало взгляда, спустилась ночь. Ни одна ветка не колыхалась. Двадцать минут, полчаса, время шло, и ничего не происходило. Лишь над землей пополз, подбираясь к ногам тонкий весенний туман. Вальчныпы, однако, и не думали показываться. «Уж не знаю, что стряслось сегодня», – пробормотала извиняющимся тоном Софья Андреевна. «Такое редко бывает. Послушайте-ка, соловей поет». Тургенев нарочно перевел разговор на другое. Из глубины леса и правда донеслось радостное соловьиное пение. На какое-то время оба замерли, прислушиваясь к этим звукам, и каждый думал о своем. Внезапно, пользуясь словами самого Тургенева, И вдруг, но одни охотники поймут меня. С хорканьем, которое ни с чем не перепутаешь, из травы подаль взлетел вальчнеп. И, мелькая светлыми подкрыльями среди густых ветвей, устремился в темноту. Тургенев, мгновенно вскинув ружье, нажал на курок. Сверкнула вспышка. Взвился легкий дымок. Звук выстрела долгим эхом разнесся над замершим лесом. «Попали — Попали? — громко спросил Толстой, подходя к ним. — Полагаю, да. Он камнем упал. Дети с собакой уже обступили Тургенева. — Пойдите, поищите! — велел им Толстой. Те, опустив вперед Дору, принялись искать добычу. Безуспешно. по нигде не было. Дора то металась, как безумная, то замирала в траве и недовольно скулила. В конце концов, на помощь детям пришли сами писатели. Но Вальчнеп исчез бесследно. Им не попалось ни перышко. «Нет нигде», — минут через двадцать сказал Толстой, остановившись среди темных деревьев. «Как так? Я видел, он камнем упал», — ответил Тургенев, продолжая искать в траве. «Быть может, вы в крыло попали. Тогда он мог упасть, да убежать потом». «Да нет же! Не в крыло!» «Я его точно убил!» Толстой с сомнением нахмурил густые брови. «Собака бы нашла. Дора подстреленную дичь никогда не пропускает». «Что ж я могу поделать, коли знаю точно? Убил!» Тургенев, все еще державший ружье, раздраженно махнул рукой. «И ребенок способен понять, убита птица или нет. Я своими глазами видел!» Толстой насмешливо уставился на собеседника от чего ж собака не чует? Про собаку я ничего не знаю. Говорю, как видел, птица камнем упала вниз, — невольно вскричал Тургенев, заметив в глазах Толстого недоверие. — Или там, компьер, жета-сюр. Он упал, как камень, уверяю тебя. Французский. Тогда Дора нашла бы его непременно. К счастью, в этот момент, будь то невзначай, вмешалась Софья Андреевна. Улыбнувшись двум немолодым писателям, она сказала, что с утра опять пошлет детей искать, а сегодня лучше бы вернуться в усадьбу. Тургенев сразу согласился. «Конечно, так и сделаем. Завтра мы непременно все узнаем». «Да уж, завтра непременно узнаем», — извительно бросил очевидно недовольный Толстой. И вдруг, повернувшись гостю спиной, быстро зашагал прочь. Минуло 11 вечера когда Тургенев удалился к себе в спальню. Оставшись в одиночестве, он тяжело опустился на стул и с рассеянным видом огляделся вокруг. Комната, которую ему отвели, обычно служила толстому кабинетом. Большие книжные шкафы, мраморный бюст в нише, 3-4 портрета по стенам, голова оленя. Обстановка, освещенная сейчас пламенем свечи, была подчеркнута аскетичной, лишенной ярких красок. Тем не менее, находиться здесь было до странности приятно. Возможно, лишь потому, что Тургенев наконец оказался наедине с собой. До этого он провел вечер в беседах за круглым столом, где собрались все домочадцы. Тургенев смеялся и разговаривал, так живо, как только мог. Толстой сидел с мрачным видом и почти не открывал рта, что одновременно и раздражало гостя, и вызывало неловкость. Нарочно делая вид, что не замечает молчания хозяина, он, будь-то еще больше, чем обычно, старался расположить к себе семью. Остальные охотно смеялись его легкомысленным шуткам. Особенно покатывались со смеху, когда он показывал детям, как кричит слон в гамбургском зоопарке. Или изображал парижского гарсона. Однако, чем веселее было в гостиной, тем тяжелее и неприятнее становилось на сердце у Тургенева. А вы знаете, что недавно появился новый автор? Весьма многообещающий. С намеренно непринужденным видом вдруг повернулся он к Толстому, когда речь зашла о французской литературе. Поддерживать неестественное оживление было уже невмоготу. Демо Пассан, Ги Демо Пассан. По крайней мере, он самобытен и обладает проницательным взглядом. У меня в дорожной сумке сейчас лежит его роман под названием «Заведение Телье». Прочтите, если будет время. Демо-пассан. Толстой с сомнением глянул на Тургенева, но так и не сказал, станет ли читать книгу. Тургенев вспомнил, как в детстве его изводили старшие дети. И в груди заныло то же самое ощущение собственной никчемности. «Если уж говорить о подающих надежды писателях, то нам недавно довелось познакомиться с большим оригиналом», — поспешила сменить тему Софья Андреевна, видя смущение гостя. Как выяснилось, около месяца назад вечером к ним явился бедновато одетый молодой человек, который непременно хотел видеть хозяина. Его пригласили войти, и он, представ перед Львом Николаевичем, сразу заявил «Прежде всего мне угодно рюмку водки и хвост селедки». Поразило всех не только его поведение, но и то, что чудак этот оказался молодым писателем, уже завоевавшим некоторую известность. Это был Гаршин. Услышав имя, Тургенев вновь попытался вовлечь Толстого в беседу. Помимо того, что холодность хозяина все труднее было переносить, он ранее ознакомил Толстого с произведениями Гаршина и хотел теперь услышать его мнение. «Гаршин? Он неплохо пишет. Не знаю, читали ли вы его после того раза?» «Да, неплохо», — односложно с равнодушным видом отвечал Толстой. Тургенев поднялся и, покачивая седой головой, принялся бесшумно мерить шагами кабинет. На маленьком столике горела свеча, и в ее свете тень его то удлинялась, то укорачивалась, причудливым образом меняя очертания. Он продолжал расхаживать, заложив руки за спину и не отрывая задумчивого взгляда от дощатого пола. В памяти одно за другим всплывали яркие воспоминания о том времени более двадцати лет назад когда он близко дружил с Толстым. а толстом офицере, который, прокутив всю ночь, приезжал выспаться к нему в петербургскую квартиру, и который в гостиной у Некрасова как-то обрушился на Жорж Санд, позабыв обо всем на свете и не сводя с Тургенева надменного взгляда. а толстом периода двух гусар, с которым они на прогулке в Спасском останавливались среди деревьев, обменяться восхищенными возгласами и о том, как в свою последнюю встречу в доме Фета они, сжав кулаки, бросали друг другу в лицо самые ужасные оскорбления. Все эти воспоминания сходились в одном. Толстой, большой упрямец, никак не желал верить в чужую искренность, и постоянно подозревал в окружающих фальшь. И отнюдь не только тогда, когда чужие поступки расходились с его собственными. Например, он не прощал другим разврат, как прощал себе. Даже в то, что другой человек также чувствует красоту летних облаков, он не готов был поверить. Вот и Жорж Сан Толстой ненавидел, сомневаясь в ее чистосердечии. А в тот раз, когда рассорился с Тургеневым, да что там, прямо сейчас, он вновь подозревает, будто Тургенев лжет, что убил Вальчнепа. Иван Сергеевич глубоко вздохнул и вдруг задержался перед нишей, где в неверных отблесках далеко стоявшей свечи виднелся бюст. Он изображал Николая Толстого, старшего брата Льва Николаевича. Тургенев близко с ним дружил, то был человек очень сердечный. Подумать только, Николая нет на свете уже больше двадцати лет. Ах, если бы Лев Николаевич хоть в половину так заботился о чувствах окружающих, как его брат. Не замечая течения весенней ночи, Тургенев долго-долго стоял перед полутемной нишей и печально глядел на бюст покойного друга. На следующее утро, довольно рано, гость поднялся на второй этаж в зал, служивший столовой. По стенам здесь висели портреты предков, под одним из которых у стола сидел Толстой, просматривая свежую почту. Пожилые писатели приветствовали друг друга. Тургенев внимательно посмотрел на хозяина дома, пытаясь понять, в каком тут расположении духа. Если в хорошем, то сам он готов был немедленно помириться. Но Толстой, хмуро оборонив пару слов, Вновь замолчал и вернулся к своей корреспонденции. Делать было нечего. Тургенев уселся на ближайший стул и также молча погрузился в чтение лежавшей на столе газеты. Какое-то время в столовой царила тягостная тишина, нарушаемая только шипением самовара. «Хорошо, спали ночью», – вдруг обратился к Тургеневу Толстой, покончив с письмами и словно о чем-то вспомнив. «Хорошо». Тургенев опустил газету, ожидая, что собеседник продолжит разговор, но тот налил в стакан с серебряным подстаканником чаю и не произнес более ни слова. Подобные обмены репликами повторились раз или два. Угрюмое, как и накануне вечером, лицо Толстого постепенно нагоняло тоску. Тем более сегодня утром вокруг не было других людей, которые могли бы составить приятный контраст. «Хоть бы уж явилась Софья Андреевна», — думал Тургенев, все больше раздражаясь. Но она от чего-то не спешила. Прошло еще пять минут, потом десять. Тургенев не в силах более терпеть, отбросил газету и на неверных ногах поднялся со стула. Вдруг снаружи донеслись громкие голоса и топор, будто по лестнице бежали наперегонки. Мгновением позже в резко распахнувшуюся дверь ворвалось несколько гомонящих на перебой детей. «Папенька!» «Нашли!» Опередивший всех Илья, гордо размахивал чем-то, что держал в руке. «Я первое увидела!» Не желала уступать брату, очень похожая на мать Татьяна. Наконец старший Сергей пояснил. «Должно быть, зацепился за ветку, когда падал. На осине повис». Толстой, опешив, переводил взгляд с одного ребенка на другого. Но когда наконец понял, что обнаружился вчерашний Вальчнепп, На заросшем густой бородой лице засияла улыбка. – Нашли! За ветку зацепился? Тогда, конечно. Собака его заметить не могла. Не поднимаясь со стула, он протянул крепкую руку Тургеневу, которого окружили дети. – Иван Сергеевич, теперь я могу спать спокойно. Не такой я человек, чтобы врать. Если бы птица упала на землю, Дора бы ее не проглядела. Тургенев, почти пристыженный, сжал его руку. Что же стало главной находкой сегодня утром? Вальчнеп или Лев Николаевич? На глазах выступили слезы. Такая радость поднялась в сердце. — И я не такой человек, чтобы врать. Взгляните-ка. Все, как я вам говорил. Я выстрелил, и он камнем упал. Два почтенных писателя переглянулись и одновременно расхохотались.